Волокита Слово «волокита» – не московское изобретение. Но в Москве оно обрело тот смысл, с которым существует в современном русском языке. На Руси, в лесных и болотистых местностях и вообще при бездорожье наши далекие предки колесному экипажу предпочитали более крепкую, хотя и менее удобную волокушу – повозку на полозьях,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 казань не доедет. Волочилась волокуша медленно и называли езду на волокуше волокитой. Когда все-таки победило колесо, волокитой стали называть всякое медленное и затруднительное передвижение. В коляске, в санях или пешком. Да и сейчас осталось выражение «Еле волочусь». Но в отличие от обычной, всем известной волокиты, в 15-16 веках объявилась другая, московская волокита. С централизацией московского государства все большее значение и влияние на жизнь русского общества приобретают московские канцелярии, приказы. Они ведали финансовыми делами государства, судебными, войском, им подчинялись местные власти. В 15 веке, в царствование Ивана III московские приказы уже забрали в свои руки решение большинства тяжебных дел. Теперь истцу и ответчику, мало того, что приходилось невесть, из какой дали волочиться за решением дела в Москву, в самой Москве дело тянулось бесконечно долго, в московских приказах скапливалось несметное количество нерешенных дел. И из-за того что служащие приказов дьяки и подьячи прежде рассматривали дела тех, от которых получили взятку, те же, которые не имели средств ее дать, вынуждены были ждать неопределенно долгое время. В 17 веке в одном царском указе читали «Дела вершить ему, околничему и воеводе, безо всякие волокиты». Осталось слово «волокита» снова само по себе, без определения «московское». Но оно больше в определении и не нуждалось, потому что то явление, которое усвоило его переносный смысл, оказалось куда более распространенным, долговременным и обычным, чем езда на старинной Волокуше.